Глава 9. Похождение в столице и пригороде. Глава рышайки отверженные, это я так назвала коллектив собравшихся за киданцев в параллельный мир, а вражных, так сказать, упаденцев, решил немедленно ехать за моим колье. И правда, что откладывать в долгий ящик. Символически, что в том замке, где припрятала украшение, имелся очень и очень ушлый управляющий. Уверена была, что тот кучерявый тип сон потерял после моего появления на его территории. Не удивилась бы, если перевернул вверх дном и ту комнату, где ночевала, попутно ещё из десятых помещений даже лестницу, по которой ступала моя нога, разобрал по составляющим элементам. Уж больно тогда блестели его глазки буравчики, и как бы говорили: "Ну я тебя отомщу, а коль ей ты точно здесь спряталась, злодейка". Нет, понятно, кому понравится стоять замороженным и беспомощным, когда неприятно особо делает тебе насмешливую рожицу и глумливо машет ручкой, уходя прочь. К тому же любезничать с магом, который швырнул в тебя голубым сгустком магии обездвиживания. И да, мне теперь Грин кое-что объяснил про здешний мир. Здесь действительно процветало волшебство, колдовство, плетение рун и вражбы. Господи, как в нем жить простым людям? Кстати, именно этот вопрос я тогда после завтрака за общим столом в душевной компании, за картошечкой, пюре да соленым грибочком и задала Витьке. «Как ты выживаешь?» Без всего и безоружно, а кругом чары, чары, чары. Сначала сам был в шоке. Легко сознался мой крупный товарищ. Отошел от охраняемых объектов всего на минуту и оказался не пойми где. Но потом вспомнил про наш авось и начал устраивать бытие. А конкретнее цеплялась я к разомлевшему от насыщения бабы Манином угощением Витике. Как, к примеру, грабанули дирижанс, если, по мнению того же Гильберта, груз был защищен сверх меры и магические, и технические, — А против лома нет приема, — выдал мне мой обожаемый великан русскую истину, хохоча во всю глотку. — Тогда у нас вообще все спонтанно получилось. — Иди ты, ограбить госимущество, играючи. — Да мы и не знали, что к чему, — пожал Витя широкими плечами и добродушно улыбнулся. — Просто оголодали, а тут Ван Ваныч в кабаке кореша заимел, пил с ним день и ночь на пролет, а дело было в селе, что в паре километров от столицы. В городских-то тавернах ему в долг уже не наливали. И... Мария Петровна забеспокоилась, куда супруг пропал. И мы с Грином её благоверного отыскали и хотели отволочить домой. А тут его со бутыльником возьми и заговори. Думали, пьяный бред несёт. Он всё славки тракторный подняться хотел и идти к своей повозке. Деньги, груз, казна, твердил, твердил, а в результате упал под стол. Мы с Грином деда на затусадили и пошли посмотреть, про что это он. А там В общем, даже ведьмаку, не закончившему образование, хватило снять защиту с сундука, спрятанного в простецкой повозке. Далее я ударил крупным камнем по замку. Ха! Ограбление по-русски! — засмеялась я. Но монет там было не так и много, на покупку заветного артефакта не хватило. Самое ценное, наверное, заключалось в еще одном сундучке, что лежал на дне первого. Вот его открыть с лету не получилось. Ни у Грина, ни у меня. И теперь над ним кумекает Антон Павлович. Да, изучаю. «Очень интересная штуковина», – качнул головой солидный мужик с залысинами в очках. «Но пока его тайна мне не открылась». «А можно взглянуть?» «Подозреваю, как засветились мои глаза». «Легко». «Мы тогда прошли в одну из дальних комнат, которую ученый Шайки-Лейки гордо называл лабораторией, и мне показали коробочку, похожую на табакерку, музейный экспонат какого-нибудь царского дворца-усадьбы. Я не теряю надежды ее открыть». указал перстом на крышку лаурет каких-то там научных премий. Не думаю, что эта штука обогатит нас и сможем тогда купить артефакт, дал небрежный щелкан ветёк той единственной коробке с непонятной вязью по граням. Надо двигать за твоим колье, Палин, а потом горбануть ещё какой-нибудь вельможный дом для верности. Давай, дорогу покажешь? И вот мы катили в сторону Мариенвейского леса. Витя, я Игрин правил лошади. Верх нашего колёсного чуда-юда был открыт, Ехали не спеша и могли спокойно общаться под мерный перестук копыт по грунтовой дороге. Торопиться не зачем, потому что для дела нужны были сумерки, и превратили поездку в прогулку: остановки на природе, перекусы из собранного заботливой бабы Мани узелка, приятное лежание на расстеленном прямо на лугу пледе, жужжание пчёлок, травинка в уголке рта. Я столько за это время припровождения узнала о здешнем мире и даже о себе. А всё Грин, просветил этот обаятельный ведьмак-весельчак, а его хрипатый голос, он у него чуть не с рождения такой, и я скоро перестала его замечать. «Так вы говорите, Полина Григорьевна, что здесь заметили за собой странные вещи, что ранее не сморачивались всякими охами по мужчинам, а теперь непонятное протяжение к некому индивидууму почувствовали. Преодолимое, надеюсь, а то мне вы, не скрой, сделались очень симпатичны. Не насмехайтесь надо мной, чародей, я и так чувствую себя глупо. А дайте-ка вашу ауру посмотрю, можно?» Ведьмак хитро щурился и не внушал сильного доверия на смешник, но интерес во мне разжечь уже успел. О, что я вижу! А ведь вы, Полли, ради здесь были бы оборотницей. Что? От неожиданности выронила душистую травинку изо рта. А в своем мире просто существовали в теле кошки какую-то давнюю своих нескольких прожитых жизней. Ох уж эта известная теория! Что-то во мне шевельнулось, и готовность засмеяться сама собой затухла. Неужели начинала верить? Правда, что ли? «И кошка?» «А теперь мне надо узнать, у вас имя мужчины. Возможно, он оборотень и является вашей истинной парой. Тогда все, труба, как говорит наш Виктор. Оборотень вас отыщет, не ходи к предсказательнице». «Что? Здесь и они есть, не только маги?» «Не сомневайтесь», – засмеялся ведьмак. «Так кто же тот счастливчик?» «Назвала, а что скрывать? Все равно, вот выкрадем колье, купим артефакт и прощай, здешние обитатели, все вместе взятые». Как Герцик Маренвейский? Надо же. Что означает ваше надо же? забеспокоилась я. Он обыкновенный человек, почти, только в очень далёких предках просматривается родство с оборотнями, кстати, с пантерами, и разбавил его голубую кровушку, сильно женись на обычных человеческих женщинах. Вот как? Он выказывал вам ответные чувства, прищурился Грин. Я поджала губы и отвернулась. Над головой такое синее было небо. Понятно. — скрил в усмешке рот ведьмак. — Виктор, нам надо быстрее проворачивать дело с открытием портала. Похоже, на хвосте теперь имеем опасного преследователя. — Смотрите! — оживилась тут я и указала на показавшейся за перелеском башни замка. — А мы приехали! Все складывалось как нельзя лучше. Мы оказались под стенами интересующего нас объекта, и ночь потихоньку начала вступать в свои права. Темнота была только на руку. А вот замки на калитке на воротах разочаровали. Виктор, этот неистовый бывший десантник, сразу предложил преграду устранить любимым способом – ручищами разогнуть что-нибудь или стукнуть камнем. Не сомневалась, что его стук замок не выдержал бы, вот только Грин выдвинул другое предложение. «Чего мы паримся?» – похоже, ведьмак прилично так нахватался от Витька словечек. «Перемахнем с собой, командир через забор, делов-то!» «А наша леди в повозке подождет, вот только объяснит подробнее, «Где-то у окно и картинка, правда? И нечего даме на самом деле в краже участвовать». «Прав!» — кивнул тот самый командир. «А ты, Грин, действительно магическую защиту снять по-тихому сможешь». Заволновалась я, что без меня засыплются. «Не боись, прорвемся». Ну вот опять Витькино выражение. Потом они еще немного посовещались и полезли через забор. Как спрыгнули с той стороны. Я через решетку калитки видела. Еще несколько поспешных шагов тоже могла наблюдать. Но дальше... Мужчины как растворились в темноте. «Это хорошо», — принялась уговаривать себя. «Потемки лучше друг грабителей». Но мне все равно было очень тревожно. Оттого я не устояла на месте, а пошла вдоль ограды. Вдруг нашлось бы место, где она была пониже, или дырка какая-нибудь случилась бы. На мое счастье, нашла разрушенный участок кладки. Там я вполне дотянулась до верха, нащупала еще выступающий кирпичик, на который поставила ногу, и о-ля-ля оказалась наверху, легко и быстро. А что? Я в детстве была отчаянным сорванцом и дружила всё больше с мальчишками, за исключением Ритюсика, конечно же. А крылённый удачи подъёмы начала немедленно спуск, и юбки за что-то зацепились. Я повисла на заборе, как неудачливый парашютист на тропах. Вот только картину представляла прямо, скажем, пикантную. А как назвать то, что барахталось и так, и этак, и вовсю в темноте отсвечивало белыми пантолунчиками. Да-да, те самыми, с кружевами. Случилось же, что сбежала от Гилберта в том белье, что он для меня купил в лавке отца Адели. Хотя в кружевных стрингах тоже смотрелось бы. Отпад. Хорошо еще, что свидетелей позора рядом не оказалось. Или кто-то все же был. Не ветка ли с той стороны забора хрустнула? «Мама!» – прошипела с испуга, а юбка возьми отцепись. Приземление вышло жестким. Но я поднялась сначала на четвереньке, потом разогнулась и похромала в направлении замка. «Почему прихрамывала?» А ногу немного подвернула. Вот, кажется, и та стена, где должно быть окно той моей комнаты. Почему в нем не показался свет? Кого-то еще поселили? Хозяева приехали? Но тогда замок должен был выглядеть поживее, наверное, а тут тишина и темнота. Или нет? Кажется, в холле тоже горел свет. Я это через окно первого этажа увидела. Подкралась и заглянула. Ваш брат сошел с ума. Глаза мои сразу увидели огню с совком и щеткой. Он тут все разворотил. А кому убирать? Междопрочим, мне за это не платят. Она ловко мила в том месте, где раньше лежал ковёр. Убирайся и помалкивай, приказал ей сварливый женский голос, не молодой. Ага, вот и дуракути объявилась. Но видеть эту женщину не могла, только слышать. Вот ры не найдёт ту вещь и тебя озолотит. Ой, или, неунималась молодая служанка. Ему же ещё ущерб хозяину придётся возмещать. Останется ли тогда денег на бедную Агню? Диван в гостиной раз, ваза в коридоре два. А сейчас он гремит в комнате той страны дамы из лесу. Наверняка ещё что-то сломает или оторвёт. Шум откуда-то сверху действительно в открытое окно, около которого притаилась, доносился. Но как стала к нему прислушиваться, так поняла, что по стене снаружи кто-то спускался. Присмотрелась это был Грин. Выходит, дело не с витькой уже провернули. Отлично, потёрла ладони, устремилась в сторону ограды, чтобы к повозке вернуться первой. Бежала нормально, так уже и не хромала. На стену забралась, пусть и задрав юбки, но много быстрее, чем недавно. Рассчитывала, что и прыжок выйдет удачным. Оттолкнулась, прыгнула и угодила в чьи-то объятия. Меня поймали сильные руки, прижали к мужскому телу. И я знала, кто это был. Знакомый запах прямо накрыл. Даже не надо было иметь нюха оборотня, чтобы понять, что к своей груди, облаченной в свежевыстренную рубашку, пропахшую узнаваемым мужским парфюмом, прижимал его светлость герцог Маринвийский, он же Дорбастин Гилберт, он же начальник столичного сыска. Выследил все же. Вместе с Жилкой на виске забилась такая мысль в голове. Как пить дать, теперь Витьку арестуют. И Грин, Иван Ивановича с Бабы Маней, и Антона Павловича, и все из-за меня, на живца словил. Я об этом думала, а брюнет никак не отпускал. Потом до меня дошло, что стоим так уже несколько минут, а Бастин зарылся в мои волосы, лохматил их носом. Он что, меня нюхал? Не могу тобой надышаться, поле, проговорил хрипло. Всего-то несколько часов ты в бегах, а я уже сильно соскучился. Нет, дорогая, ты была права. До вас дошло, что я из другого мира? А что? Когда он первый раз ко мне подошёл, от меня вполне могло ещё пахнуть шедевром от японских парфюмеров под названием Лунный свет. Не зря на редкин дивишник случайно прилеснула лишку в волосы. Какая теперь разница? Кажется, в его голосе расслышала обречённость. К чему бы Я о другом. Мне точно будет мало навещать тебя в домике с симпатичным садиком всего два раза в неделю. — Да что вы! Господи, о чем говорим? Там мои подельники сейчас попадутся. Надо было предупредить. — Четыре. Не менее четырех раз в неделю стану тебя там навещать, Поле. Разумеется, содержание тоже увеличу. — Пустите! — выкрикнула громче, чем следовало даже при несогласии с его условиями. — Не имейте права, я жаловаться буду. Караул! «Не дергайся, милая, ты полностью в моих руках». В свете луны я видела, каким довольным было его лицо. Мало того, что подтвердила связь банды Пати, так еще и наводчицы сработало. «Позвольте!» – разорялась по-прежнему я в надежде, что услышат Витька или Грин. «Я желала забрать свою вещь. Сомневаюсь, Поли, хватит орать. Своим криком никому не поможешь. Замок окружен, твои парни, скорее всего, уже повязаны». Я сникла, а Бастин этим воспользовался. перекинул моё безвольное тело через своё широкое плечо и понёс к карете со знакомым уже синим бархатным внутри и только поставил меня на ноги, чтобы усадить потом на диванчик, как я заметила метнувшуюся за ближайшими кустами тень, крупная, значит, могла принадлежать Витьке. Опа, а там и вторая мелькнула. Грин? А если они бегали, согнувшись и крадучись, значит, у главы сыска снова случился облом. Не поймали его люди моих друзей. Ой, Они же сейчас могли меня попробовать освободить. Господи, вдруг Пантелейев камнем басу голову пробьёт. И действительно, большая тень что-то там поднимала с земли. Что так долго, дружище? Из кареты вдруг выглянул недовольный боевик Дидье. А вот это уже значительный перевес сил на стороне противника получился. Куда нашему ведьмаку с госом тягаться? Вот, ребята, это, похоже, поняли. Оба присели в кустах, но, кажется, Витька замешкался, а Гилберт его приметил. Погоди-ка, напрягся и подался в ту сторону. Что делать? Что делать? Что делать? Ничего лучше не придумала, как бросилась на шею главе Сыска, повисла на нём и поцеловала прямо в губы. Кажется, даже слишком увлеклась. Я согласна. А, теперь понятно, почему я здесь торчу целую вечность, усмехнулся иронично Дидье. Может, в поместье намилуетесь, комары зажрали. Бастиан подсадил меня в карету и тут же запрыгнул следом. В какую такую поместье везёте? успела выкрикнуть, пока не захлопнулась дверца экипажа, очень надеясь, что друзья услышали и постараются вызволить. Мариенвиска, естественно, зевая, пояснил гос: "Не волнуйся, дорогуша, это рядом, не успеешь и стомиться по объятиям басса". Упомянутый Гилберт тут же нащупав в темноте мою талию и притянул к себе. Сейчас уже очень поздно, и у Дидье был трудный день, потому заночуем в моём родовом замке, а утром, отдохнув, гос легко откроет нам портал в Грейтокс. пообещал очень волнующим голосом в местечко за ушком. — Это что, начал меня соблазнять? Или коварный начальник сыска рассчитывает затуманить мозг и что-нибудь выведать? — Ох, как тревожно мне было! Надеюсь, не в местную тюрьму приведет тот портал. Поежилась то ли от нарисовавшейся перспективы, то ли от теплого дыхания мужчины, что коснулась кожи. — Как можно? — произнесли очень уж возмущенно, прямо наигранно в один голос. — Такой хорошенькой леди там не место, — добавил боевик. «Ты уже дала согласие на мое предложение Поле, потому камера тебе не грозит. Поверь, смогу свою любовницу уберечь от неприятностей». «Ага», — засмеялся Дидье, «и убедить поделиться сведениями гораздо более приятным способом, чем пытки к каленым железам». «Ах!» — вскинула ладошку к заволновавшейся груди. «Гос, что ты такое говоришь?» — зашипел на друга Бастиан. «Какие пытки! Впереди у Поли прекрасное будущее». «А вот это точно. Я свято верила, что меня у этих двоих выкрадут». Если не сегодня, то завтра. Нет, я бы поиграла с Гильбертом в соблазнение. Все же он был и оставался очень притягательным для меня мужчиной, но не при таких же условиях. Они меня что, глупеньки считали? И вот он, обещанный замок. Как глянула на эту махину, так засомневалась, что Витька с Грином смогут отсюда вызволить. Здесь же комнат, наверное, несколько сотен. Как найдут? Да еще следовало помнить, что находились в магическом мире. Значит, точно защита по контуру имелась. А потом ещё уверилась, что и слука в замке была немерена. Это в столичных владениях герцога служащих насчитала всего ничего, но здесь, да, точно его светлость, замок почитал больше и бывал здесь, скорее всего, чаще. Как хочешь, Полли? Сразу спать отправимся или перекусим? Задал вопрос Бастин, а сам определённо был за спать, который вовсе не сон обозначало. Перекусим. И я голоден, бухтел сзади Дидье. Правильную женщину ты себе выбрал, дружище. Знает самую суть про жизнь, что голодный мужчина мало на что способен. Опять же, сама вкусно готовить умеет. У нас говорят, не задумываясь над ответом, выдала поговорку на автомате, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Да что ты? Очень удивился гос. В каком же борделе такие порядки? Что-то мне не попадались такие. Она не помнит названия и адреса. Гильберт посматривал на меня с интересом, при этом кривил губы в усмешке и иронично выгнул бровь. «Да? Жаль, жаль. Пообещай мне, Бас, что выпытаешь у очаровательной и соблазнительной Полли адресок заведения обязательно». «Тьф!» — фыркнул я, смотрела прямо в глаза Гильберта. «Приложу максимум усилий, не сомневайся, друг». Спустя час с поздним ужином было покончено, и мы выбрались из-за стола. Я всего лишь поклевала, как птичка, потому что все думу-думала. потянет ли меня брюнетисся притяжение к себе в спальню, как тогда быть? Или захочет переспать со мной в гостевой комнате, которую выделить на эту ночь, а потом удалиться в личные герцкгские апартаменты? А то, что станет домогаться близости, знала точно. Иначе что ещё могли означать эти его взгляды за столом? Очень красноречивы, однако. Облуждающая на губах улыбка, предвкушал невозможный тип. Незабываемых ночных утех. Пожелал нам Дидье и заржал как конь. Грубый боевик Когда свернул в другой конец коридора. Значит, у него в замке мелы своя постоянная комната. Понятно. Вот бы ещё упал на постель и сразу же захропел. Будет мне такое счастье. А то друзья могут надумать прийти вызволять, а тут этот сильный магический тип. Или он так натрескался за ужином, что теперь долго не уснёт? Всё же обжор этот гоз. Скоро придём, а то спать так хочется. Я изобразила совершенно дикую сонливость. Сначала зевая во весь рот и неоднократно, а потом еще якобы спотыкаться начала. «До моих покоев осталось каких-то двадцать метров», — поддержал под локотой Гилберт. «Все же к себе в спальню тянул». «А до моих, в смысле, до моей комнаты?» «Ну да, прикинулась наивной простушкой. Вдруг бы помогло». «А чем тебе моя спальня не угодно?» «Он что, искренне удивлялся?» «Захотелось прямо гаркнуть на него. Да всем!» Разве ж можно, кто я такая, чтобы спать на кровати самого 55-го герцога Моринвейского? — Все играешься, милая, — засмеялся Дорг Гилберт. Не ожидала, что Бастина так развеселит та моя фраза. — И в мыслях не была ваша светлость. Мне положено знать свое место. Разве же... — Хватит, Полли, всему есть предел. В момент посерьезнил мужчина. — На глупую ты совсем не похожа. И, кажется, мы уже все оговорили. Но имелся в виду домик, садик и содержание. а также от двух до четырёх визитов в неделю. Разве нет? Вот ты всё запомнила, моя умница. Так в чём же теперь дело? Но это же должно быть, наверное, подтверждено контрактом, нет? Считаешь, ты в том положении, что можешь мной вертеть? Мужчина резко остановился и развернул меня к себе лицом. Зачем так дёргать? Немедленно возмутилась я и потёрла локоть, изображая боль. И ещё тюремной камерой пригрозите. Ах, ах, как некоторые аристократы могут обходиться со слабыми простолюдинами. Чего ты сейчас хочешь, Плутовка? Я, честно сказала, спать. Покажите мне комнату, где могла бы. Так я тебя и оставила без присмотра. Вот оно что. Он меня стеречь всю ночь собрался. Надо же. В своей кровати собрались караулить. Прищурилась на него. Именно. Она у меня такая широкая, что поместимся и... Ни в коем случае. С герцогом в его кровати в родовом гнезде должна спать герцогиня, а не... Издеваешься, уверился он окончательно. Хотел схватить, да я была на чеку. увернулась, и отпрыгнула. Нет, не пойду. Я девушка честных правил, а вы? Хватит вопить. Гост нам помирает от смеха, наверное. Махнул рукой в конец коридора. Ты совсем голову потеряла. Я тебе брачный договор предложить должен, что ли, чтобы ты согласилась по доброй воле переступить порог моей спальни. Порог в вашей спальне, брак? Теперь изображала бурный мыслительный процесс. Нет, это нереально, выдала в конце. Слава богам, рассудку этой женщины не помутился. Он тоже что-то там изобразил, картинно поводив глазами по великолепному интерьеру коридора перед своей дверью. Не реально что сунуть и голову в ермообращенных ус в ближайшие лет 5-7, так думаю. Да, не нагулялись. Опять же, горите на работе. К чему клонишь? Сложил он руки крест-накрест. От домика и прочего не отказываюсь, раз уж согласилась, но теперь покажите мне комнату, где могу переночевать. Одна. Вот так. Не станет же благородный Дор насильничать. Не уронит же он свою честь перед такой, как... Достаточно. Вот твоя комната. Сверкнул глазами и указал на дверь, соседнюю с его собственной спальней.